Глава 11 Больница. Пули из моего револьвера летят во врагов, а на водительском месте показывается ухмыляющийся человек, лицо которого отлично знакомо. В меня попадает пуля, ударила в живот. Больно, блин. Мы падаем с адъютантом на землю, из машины выскакивают убийцы. Один из них палит в нашу сторону с пистолета. Мою ногу обжигает болью, одна из пуль попадает в плечо, но стрелка с обрезом я пристрелить успел. А потом у меня сухо щелкнул боек, выстрела не последовало, а убийц уже прицелился мне в голову прогремел выстрелы охотничьего ружья, в пистолетные на мгновение. Перед тем, как отключился, увидел падающую кулем убийцу. Очнулся на кровати, во рту все пересохло, дикая слабость, тяжесть в мочевом пузыре и боль во всем теле, словно меня через жернова пропустили. Пару секунд осмыслил свое положение, а потом попытался стащить с лица маску, через которую подается воздух для вентиляции легких. Однако руку поднять не смог, да что там руку? Пальцем не пошевелить. Уж не парализован ли? Валяться поленом на больничной койке нет, не желаю. Собрав волю, пошевелил пальцем на ногах, а потом и руках. Слава Богу, чувствительность есть, просто тело затекло, да и сил нет. В палатку кто-то зашел, но я уже стал в сон проваливаться, простейшие действия отняло все силы. Очередное пробуждение меня обрадовало. Дышать могу самостоятельно, руки и ноги двигаются, но в палате темно и ни хренашеньки не видно. Попытался сесть на постели, минут пять концентрировался собирал тело в единое целое, ставшее слоножиле. Удалось. Прислушался к своим ощущениям. но ну, могло быть и хуже. Ноющая боль в ноге, плече, животе, груди и соднящая голова. Терпимо. Осторожно себя ощупал и чуть заметно здоровым плечом пожал, мол, другого не ожидалось. Рож заросла щетиной, судя по ее длине, не брился дней пять. На голове повязка, плечо и нога тоже перебинтованы, а живот и грудь болят сильнее остального. И почему свет не оставили? Пробубнил я и встал на ноги. Да, голова закружилась, держать вес на правой ноге невозможно. Вспомнил перестрелку и поморщился. Глупо попался, расслабился, решив, что покушений от служивых в этом мире не следует ждать, так как офицерская честь здесь превыше всего. Можно подумать, что с подобным не сталкивался. Взять хотя бы нападение на императрицу или когда с переговоров возвращался на поезде. Или посчитал, что моя деятельность никого не волнует. Опираясь на кровать, а потом, шаркая вдоль стены, добрался в туалетную комнату. Свет ярко ударил по глазам, минутку постоял, а потом, прищурившись, посмотрел на свое отражение в зеркале. «Ну и рожа!» — покачал я головой, и провел ладонью по лицу. Впрочем, ожидал чего-то худшего. Перебинтованная голова, не болит, синяки под глазами, щетина — фигня. А вот то, что опираться на ногу почти не могу, это больше беспокоит. Неужели задета кость? Не хотелось бы трости использовать по прямому назначению, но, черт, как же мы так лопухнулись. Будь у меня автомат, покрошил бы убийц в капусту. Однако мне было неудобно нести АК и придерживать за пазуху книгу рукой, поэтому адъютанту доверил оружие. Впрочем, в тот момент, когда понял, что сейчас нас начнут убивать, никаких других вариантов не имелось. Не успел бы я сорвать с плеча автомат, снять его с предохранителей и начать стрелять. В прыжке подобное сделать нереально, оставаться на месте и не двигаться глупо. Черт, почему так ноют грудь и живот? Задрал пижамы, обнаружил две гематомы, а на коже четкое очертание застежек от книги. Хе, выходит, меня наследие царя спасло, послужив своеобразным бронежилетом. Интересно, от страниц древнего фулианта что-нибудь осталось? Хотелось бы прочесть или просто полистать, прикасаясь к древним тайнам. Но уже могу понять, что когда-то в истории этой Руси произошло. Империя в империи, когда до поры до времени на деятельность в Сибири из Москвы смотрели сквозь пальцы. Да и царь Тартарий не вмешивался в дела Романовых. Думаю, что-то произошло между правителями, Пётр Третий двинул своё войско, собираясь стать единым императором России. Разразилась гражданская война, воспоминания которой почему-то решили стереть из памяти простого народа. Да и те же высокопоставленные чины о том времени обладают отрывочными знаниями. Почему? Нет смысла гадать, фактами не располагаю. Ё-моё, так сейчас та же ситуация вырисовывается, что и в давние времена. Прошипел сквозь зубы, проведя исторические параллели. И как об этом раньше, не додумался. Меня объявили наследником царя, императрица России слаба, да еще у нее имеются проблемы с мятежниками и внешней агрессии. Стоит мне заикнуться о вступлении в наследие или знамена царя поднять, как уже от внутреннего дележания твертеться окажется. А из-за этого последует братоубийственная война внутри империи, которая сыграет на руку противникам России. Не поэтому ли Германия притормозилась с нападением? Что не говоря, их разведка со шпионами пока намного лучше имперской, не в обиду Ларионову. Разведка и контрразведка России только-только обрастают личным составом. Про агентов в других странах еще и речи нет. Те, на кого опирается Вениамин Николаевич, делают глупейшие ошибки, набивают шишки. Ладно, на досуге, если время появится, займусь анализом ситуации. Но в целом все ясно и понятно. Не могу только ответить на один вопрос. Почему мне, черт возьми, почти никто не верит? Подозревают, даже в ближнем круге все считают, что замахиваюсь занять престол. Оно мне надо? Нет и еще раз нет. Необходимо как-то ужом извернуться и возвратиться к тому занятию, к которому душа лежит. «И что ж ты думаешь делать?» — спросил у своего отражения в зеркале и добавил. не небритая». Ответить не успел. В палату кто-то зашел, раздался щелчок выключателя, а потом грохот. Хромая подошел к двери, открыл ее, выглянул. Сестра милосердия себе рот ладошкой зажимает, а у ее ног валяется под нос. «Голубушка, ты да чего не верещишь?» поинтересовался я, усмехнулся и поморщился, в груди и животе боль укольнуло. а, -а, -а! завопила сестра милосердия и проворно выбежал из палаты. «Нервная какая-то!» – покачал я головой и вернулся в туалетную комнату. К моей радости в шкафчике обнаружил новую зубную щетку и порошок для чистки зубов. На душ посмотрел с тоской, понимая, что пока ополоснуться не могу себе позволить. Немного приведя себя в порядок, вышел в палату и чуть не столкнулся с профессором. «Ага!» — воскликнул Семен Иванович. «Кто вам, голубчик, позволил нарушать постельный режим?» «Так никто и не запрещал», — улыбнулся я. «Хм! А сестра милосердия вас не предупредила?» — озадачился профессор и поправил пенсне, внимательно на меня посмотрев. Я проснулся, не стал говорить, что очнулся. В темноте рядом никого, отправился, нужду справить, да заодно умыться. «Помочь до кровати дойти или сами справитесь?» — с заметным облегчением в голосе поинтересовался мой компаньон, а потом уточнил. На память не жалуйтесь. Помните все, что произошло. Не переживайте, Семен Иванович, поможешь с яд воспоминаний. Скажите, как там Гаврилов? Сейчас вас осмотрю, рано перебинтую, словно не услышал моих слов профессор и подошел к столику, беря в руки ножницы. Ну, с чего начнем? Голову осмотрим, плечо или ногу? Что с моим адъютантом? Предчувствуя плохие вести, поинтересовался я, не собираюсь выполнять указания профессора. Портейк губы поджал, тяжело вздохнул, снял пенсны и в сторону посмотрел. Семен Иванович вновь обратился к профессору. «Иван Макарович, вы меня простите, но сделать я ничего не мог». Чуть развел руками портейк. Поручик получил несколько огнестрельных ранений, если говорить точно, два. Одну пулю в шею, второй под сердце. «Мля!» — выдохнул я и поплёсся к кровати. Чувствую, что на несколько лет постарел. «Иван Макарович, когда я приехал, то Гаврилов еще был жив, но...» Профессор махнул рукой. «Черт, если бы я его не толкнул в сторону, то...» «Сейчас бы уже никого из вас не было в живых», — оборвал меня Портейк. Не стал с ним спорить, да и повернуть спять времени невозможно. Впрочем, вернись все назад, я бы так же поступил. Пытался бы дьютанта спасти, в сторону его толкнул. Готов биться об закла, что пули в поручика попали уже на земле, следовательно, стреляли с пистолета. «Из ружья стрелял отец Даниил?» — поинтересовался я. «Да, священник вам на помощь пришел», — кивнул профессор указал на кровать. «Ложитесь, осмотрю вас». Леха глаза прикрыл. На душе муторно, жаль, Денис Иванович, хороший человек офицер был. Эх, судьба, судьбинушка, не знаешь, где соломки подстелить. А у него еще оставались родные, как подобные вести передавать. Пуля у вас сорвала кожу на голове, но, к счастью, скользнула по черепной кости. Крови же было много, если бы не отец Даниил, оказавший первую помощь и предупредивший меня, что вы живы, то решил бы, что уже некому помогать, — произнес Партейк, срезая бинты с моей головы. Получилось от коросечения, но кожу я стянул и зашил, возможно, и шрам даже не заметен будет. «Да хрен с ним, шрамом!» – поморщился я, когда профессор стал осторожно отдирать бинт от моей черепушки. «Голубчик, все тут замечательно!» – склонился профессор над моей головой, рассматривая ранение. «Правда, или мы, не всю голову обрели, но надеюсь, цирюльник исправит ситуацию. Так, перейдем к плечу», – объявил мой компаньон и попросил меня сесть. Второе ранение оказалось вовсе легким, левое плечо прострелено на вылет, кроме потери крови и разрывов мягких тканей там ничего страшного нет. А вот с ногой дело обстоит уже хуже – Пулю профессору пришлось извлекать, та вошла под углом и до кости добралась, но последнюю, на мое счастье, не раздробила. «Раны не столь опасны, я больше переживал за гематомы на вашем животе и груди. Боялся, что повреждены внутренние органы», — сказал Семён Иванович, закончив осмотр и перевязку. «Признайте, голубчик, как в вы от выстрелах почти в упор смогли защититься, и почему на коже такой рисунок образовался?» «Книгу старую под сюртуком нес ей благодарность следует воздать, потер я отметины на груди». Боюсь, что пули древний том в негодность привели. Кстати, отец Даниил ничего об этом не говорил. Э, -э знаете, Иван макарч мне в тот момент было не до каких-то там подробностей, пожал плечами профессор. Скажите, у вас нет острой боли в животе или груди? При пальпации ничего плохого не нащупал, но, признаюсь, опасался внутреннего кровотечения и раздумывал, не лучше ли своими глазами на ваши органы взглянуть. Это вы о чем? Подозрительно посмотрел я на профессора. Хотели мне разрезать, что ли? Ну, когда диагноз затруднен и нет другого выхода, отвел в сторону взгляд Семен Иванович. Почти ничего не болит. Положил я одну руку на живот, другую на грудь. Вы это дело бросьте. Кстати, а почему не стали оперировать? Поинтересовался у своего компаньона. Явно же хотели посмотреть, нет ли во мне какого-нибудь отличия от любого другого подданного империи. Твердо заявляю, мое тело ничем не отличимо от других. Внутренности точно такие же, как у всех. Иван Макарович, ну не волнуйтесь вы так. Все уже в прошлом, и оперировать я не стал. С грустью в голосе явным сожалением ответил профессор. «Потому что Катерина Макарнов вмешалась, заявил с анзором и тремя служивыми с оружием. Кстати, палата охраняется, а ваша сестрица спит в соседней. сумел ей подсунуть сонного зелья, а то молодой девушке столько времени не спать». Он не закончил фразу, но ну и так понятно. «Сколько я уже тут прохлаждаюсь?» С подозрением, потеряв отросшую щетину, поинтересовался я, вспоминая планы и неотложные дела, которые собирался сделать. «Пятые сутки», — коротко ответил профессор, и у меня сразу желудок стал возмущаться и намекать, что он не прочь перекусить. «И должен покаяться», — Портейк снял пенсне и стал протирать стекла. «Боясь, что вы очнетесь, если случится болевой шок, который может не выдержать сердце, пришлось несколько увеличить дозу снотворного обезболивающего. Наркотиками кормили, — с подозрением поинтересовался я, — но никаких симптомов не чувствую, если не считать усталости». Нет-нет, безобидные препараты, но они обеспечили вам сон, который, как известно, лечит. Получается, полных четыре дня я тут провел, медленно произношу. Представители канцлера императора Германии прибыли? Два дня назад. Господин Анзор просил вас разбудить, но я не позволил. Мысно чертыхнувшись, укоризненно посмотрел на своего партнера, а тот с вызовом сказал. «И как бы вы на моем месте себя повели?» «Анзор где? Моего адъютанта, как понимаю, уже похоронили? Что с нападавшими? В живых кто-нибудь остался?» Про Анзора ничего сказать не могу, тут представители Германии обхаживают и кормят их обещаниями, что наместник Урала вот-вот вернется из важной поездки и их сразу примет. Дениса Ивановича царство имя небесное отпели и похоронили как героя. А нападавших в живых не осталось, следом за отцом Данилом, господа офицеры верхом прискакали и по несколько выстрелов успели сгоряча сделать. Понял, прикрыл я глаза, собираясь силами. Семен Иванович, распорядитесь, чтобы мне принесли одежду и, если можно, послали в усадьбу за тростью. Иван Макарович. «Понимаю, что все равно не послушать, но рекомендовал бы вам пару дней отлежаться и набраться сил», — вздохнув, сказал Партейк. «Сам понимаю, однако у меня нет ни времени, ни возможности», — криво улыбнулся я, а потом вспомнил. «Да, еще мне потребуются бритвенные принадлежности и перекусить». «Хорошо», — не стал со мной спорить Семен Иванович. «Пойду дам указания о еде, остальном», — направился он к двери. Когда профессор вышел из палаты, я мысленно ругнулся из-за того, что не обговорил с ним меню. Мне же принесут очень полезную, питательную и совершенно невкусную пищу. Впрочем, желудок заурчал даже тогда, когда я представил кашу на воде. Ожидание затянулось, никто ко мне не пришел, сам же я пытаюсь расхаживаться. Ну, честно говоря, хреново получается. Нога болит и готова в любой момент подвернуться. Интересует меня еще, и как же мой контрразведчик с гостями сложившейся ситуации выпутывается. Думаю, моя казна понесет существенные потери после отбытия представителей Германии. Наверняка, большей частью Ханзор гуляет в ресторане «Марты», а цены на различные услуги там немалые. «Можно?» — стукнув в дверь и приоткрыв ее, спросила дородная повариха с подносом в руках. «Господин профессор распорядился вас покормить». «Да, конечно», — оживился я. Ожидания не обманулись. Кроме чая с колотым сахаром, мне принесли размазанную на тарелке овсяную кашу и ломтик, один и тонкий, хлеба. Поварихи не стал пенять, понимая, что то по указанию моего компаньона старался Поблагодарил, потом дождался, когда женщина покинет палату и за пару секунд все съел. Чайно сластил от души, да еще и в прикуску с сахаром стал его пить. На первое время голод унял, а потом или ресторан до ресторана дойду, или в свою усадьбе отъемся. Там-то мне никто кашку не посмеет принести. Еще мне есть желание ускользнуть из больницы как можно скорее и не выслушивать охов и ахов сестрицы. Впрочем, Катерина девушка с характером, но надеюсь, что наши разговоры ей на пользу пошли. Иван Макарович вошел в палату Портейк, за спиной которого с ворохом одежды в руках следует медицинский брат под два метра ростом. «Ваши вещи, но простите, за тростью посылать не стал, отыскали палку в больнице. Вы же не захотите тут долго находиться, если правильно понимаю?» Чуть усмехнулся мой компаньон. «Ага, все верно», — обрадованно потергил ладони. «Из-за этого обстоятельства и бритвенной принадлежности не стал искать», — сказал профессор и велел своему сопровождающему. «Голубчик, на кровать вещи положи, можешь идти». Медицинский брат, с любопытством меня посматривая, выполнил распоряжение Семена Ивановича, а потом покинул палату: «И все же пару дней я бы на вашем месте отлежался, поправил Пенсне партейк. Ногу постарайтесь не сильно нагружать. Обещать не могу, со вздохом ответил я, рассматривая принесенные вещи. На! Да, в таких шмотках по городу идти до первого городового, хотя собираюсь извозчика поймать. Сгреб вещи в охапку и опираясь на палку, отправился в туалетную комнату, чтобы не переодеваться при профессоре. Поймал себя на мысли, что когда доктор тебя осматривает, а потом скальпель морудует, то нет места смущению. Посмеиваясь над условностями, морщись от боли в ноге, кое-как смог одеться. Да, сюрдука и рубаха в дырках, но отстираны. Прикинул, что не держи я за пазухой книгу, сейчас бы тут уже не стоял. Кстати, револьверы мои ножи здесь, а вот царского кинжала не обнаружил в кармане. Скорее всего, древнее оружие и книгу забрал отец Даниил. К нему отправиться ли домой? Как бы не хотелось, но в первую очередь необходимо себя в порядок привести, после чего переговорить с Анзором, а потом уже действовать. Даже если у Семёна Ивановича есть какая-то информация, то её необходимо получить из первых уст. «Меня в околоток не заберут за такой вид?» — поинтересовался я у своего компаньона, выходя из туалетной комнаты. «Вам еще предстоит с охраной договориться?» — усмехнулся Портейк. «Я слышал, как гости вдруг вина Анзор давали наставление не впускать посторонних и обеспечить вам должный уход и лечение». «Хм». «Полковник с начальником полиции, мой контрразведчик, выдали такие указания?» — поразился я. «Если не считать начальника тайного сыска с господином Марком, то что и что самое главное — вашей сестры?» Катька указания стала раздавать, нахмурился я, мысленно прикидывая, сколько тут народу побывал и на меня любовалось, когда я в беспамятстве валялся. «Черт, я ничего лишнего не сболтнул?» хм. «Семен Иванович, обреда у меня не наблюдалось?» «Нет, вы ничего не говорили», — успокоил меня профессор. Это меня порадовало, ведь под наркозом можно выболтать все секреты. А вот покинуть палату не вышло. Меня охраняют сразу четверо, и все служивы из разных ведомств. Молодой подпоручик и рад бы мне подчиниться, по глазам вижу, но оставшиеся трое служак уже в возрасте ни в какую не собираются меня выпускать. «Простите, ваше высокопревосходительство, но у нас строгий приказ», твердо глядя мне в глаза, заявил представитель жандармерии. «Без разрешения непосредственного своего начальства никого, кроме докторов и сестер милосердия, не может покинуть палату». «Охренели?» — ласково спрашиваю, а внутри начинаю закипать от гнева. «Меня арестовали или как?» «Никак нет, ваш высокопресходительство, вытянулся один из доверенных людей Анзора. «Блин, я не в лучшей форме, хрен сбежишь, в раз догонит Да и не драться же мне с ними. Ну и в палате оставаться никак нельзя». «Ладно, брат, пошел я на попятную, — «придется вам тогда грузчиками поработать. Палатой ведь считается то место, где больной на койке лежит, верно?» Служивые переглянулись, неуверенно кивнули, а я приободрился и продолжил. «Мой приказ, который не противоречит, а вашим вашему начальству вы выполните обязаны так?» Подпоручик что-то явно прочувствовал, широко улыбнулся и усики свои поправив, гаркнул. «Так точно, приказывайте!» «Сейчас пойдем в палату, я лягу на кровать, и вы меня отнесете для проведения определенных процедур». Сдерживаю улыбку, сказал я служивым. «Ваше высокопревосходительство!» укоризно покачал головой жандарм, но улыбнулся. «Не вышло», — хмыкнул я. «Ладно, тогда бегом доложили своему начальству, что видеть их желаю. Быстро выполнять». Последние слова я постарался рявкнуть приказным и строгим голосом. Как ни странно, сработало. Но не на всех подпоручик даже не дернулся. Вероятно, привык, что в армии приказы не всегда следует выполнять с первого раза, а то их часто по несколько раз меняют. «Подпоручик, а вам особое распоряжение нужно?» гроздо глянул я на молодого служаку. «Так время ранее. Полковнику сообщить не могу, ваше высокопроисходительство. Да и не велен пост оставлять». Вытянулся тут по стойке смирно. «Это понятно», — хмыкнул я, направляясь в сторону, противоположную той, куда поспешили жандарм, сыщик и человек моего советника. «Как считаете, успеем из больницы выбраться, пока мои стража поймут, что к чему?» — оглянулся я на последовавшего за мной подпоручика. «Минут пять у нас в запасе есть», — подумав, ответил тот, но потом добавил. «Если первым дозвонится до начальника полиции, то 10. «Почему?» — поинтересовался я. А тот, прежде чем отдать приказ, начнет подчинённого склонять по матушке и батюшке. На это идет пару минут, и не сразу сообразится в господин Друвин, что к чему. Опираясь на палку и морщись от боли в ноге, плечо, как ни странно, не беспокоит, беспрепятственно выбрались на улицу. Подпоручик Савелий Петрович Варинов поймал извозчика, который нас благополучно довез до моей усадьбы. Честно признаюсь, голова немного стала кружиться, и с пролётки выбрался с трудом. Звонил пару минут, прежде чем не отворила заспанная недовольная надежда. Но, увидев меня, радостно заулыбался и засуетилась, что-то постоянно приговаривая охо. Надя, успокойтесь, все хорошо, сказал я, входя в прихожую, косясь на зазвонивший телефонный аппарат. Подумал и снял трубку. Дом наместник Урала, устало поинтересовалась барышня телефонистка, не дожидаясь ответа, продолжила. Соединяюсь со столицей. Попытался прикинуть разницу во времени. Сейчас, если верить часам, 10 минут 6 а в Москве совсем раннее утро. «Скажите, как здоровье наместника Урала? Есть изменения?» — раздался в трубке встревоженный, такой далекий, но в то же время родной голос. «Очень рад вас слышать, ваше императорское величество», — хрипло ответил я. «Здоров и готов продолжать служить империи и вам. Немного вот на лапу захромал, попытался неуклюже пошутить и поморщился». «Иван, ты?» — изумилась Ольга Николаевна, потом почему-то импульсивно добавила. «Дурак». Связь разорвалась. Похоже, императрица трубку бросила пожал плечами стараясь не выдать своего довольного вида повернулся к подпорку и служанке. — надя в доме еда имеется Вы уж мне голубушка мысль ругнулся как только с профессором пообщаюсь сразу ко мне у выражение пристает простите за столь раннюю просьбу но больничные харчи прок не идут сделаю закивала служанка в гостиной накрывать да думаю на две персоны ответил ей уточнил подпорручка Савелий петрович вы же не откажетесь со мной позавтракать почту за честь склонил тот голову но потом как-то поежился и спросил Ваше высокопревосходительство, дозвольте воспользоваться телефонным аппаратом и сообщить полковнику о нашем местонахождении. Конечно, пожалуйста, разрешил я, пытаясь вспомнить, где моя трость. Искать не стал, прошел в гостиную, надеясь, что позавтракать успею в тишине. Догадываюсь, что вскоре пожалуют с визитами, поэтому в первую очередь необходимо позаботиться о ворчащем желудке. Лукавитый перед служанкой не стал, то, что в больнице съел, уже и забылось. В гостиной подошел к окну и стал бездумно смотреть на сиреющее небо. Поручка жалко, хороший был офицер настоящий. их терять знакомых и близких тяжело, но в какой-то мере к этому в своем мире привык. Хочется не допустить в империи бессмысленных смертей на радость врагам. Однако прекрасно понимаю, что те переговоры, которые планировал провести с мятежным генералом, уже не последуют. Убежден, что Квазин дал свое одобрение на мою ликвидацию или сделал вид, что не возражает. В меня стрелял штаб капитан Лаваркин, давний знакомый, уже организовывавший раньше покушение, когда я возвращался после переговоров с его командирами. Тогда также не обошлось без жертв с нашей страны, но среди устроивших засаду капитана не было. Когда же воинские части примкнули ко мне, то, насколько мне известно, Лаваркин отправился к мятежникам. Затаить злобу и действовать самостоятельно капитан вряд ли стал бы. Мы с ним общались недолго и ровно, хотя явно испытывали друг другу антипатию. Но не убивать же каждого понравившегося человека. Второго убийцу я хоть и плохо разглядел, но уверен, что никогда его не встречал. Иван Макарчик, горячий подавать? оторвала метр от размышлений служанка. Не откажусь, обернулся я к ней. Расскажите, Надя, что в моё отсутствие тут происходило? Ой, да ничего такого, она плечами пожала. Господин Анзор страшно ругался, Катерина Макарн почти все время плакала, но когда профессор сказал, что ваша поправка дело времени, она успокоилась. Звонят по телефону часто, она нахмурилась, явно что-то желая ещё сказать. Это понятно, улыбнулся я ей, сделал шаг к столу, да чуть не взвыл от боли, забыв про больную ногу, но сдержался. А в городе какие слухи, неужели тихо? Ой, что вы, на базар нельзя пойти, махнула та рукой. Всем интересно, что да как с расспросами пристают, а я толком не знаю, чего. Вот как так жить?» Последняя фраза у нее помимо воли вырвалась. Надежда глаза округлила, ладонью рот прикрылась, он, пытаясь слова обратно загнать. «А говорят-то чего?» Присаживаясь за стол, уточнил я. «Казаки, говорят, под предводительством своего атамана собираются обидчиков покарать. Да и наши солдаты с офицерами готовятся в поход». «Иван Макарович, с кем воевать собрались?» «А это скоро узнаем», — покачала головой. «Ладно, идите, Надежда». Служанка поспешила ретироваться, я уже в задумчивости по столу ножом, предназначенным для мяса, постучал. Не понравилось мне, что без моего ведома решили начать оружием трясти, хотя выбор в любом случае уже не остается. «Интересно, а что там у меня с производством броневика? Надеюсь, что подвижки есть, хотя и прошло не так много времени». «Иван макарч разрешите?» — показался в дверях подпоручик. «Проходите, Савель Петрович, присаживайтесь», — указал ему рукой на стул. Подпоручик в гостиную зашел, но за стол не сел, вытянулся и доложил. «Полковник Гастев прибудет для аудиенции через полчаса». Затем смущенно отвел взгляд и продолжил уже тихим голосом. «Простите, ваше высокопроисходительство, но доложить ему, я был обязан». «Ой, да не извиняйтесь», — покачал я головой. «Все правильно сделали. Правда, думаю, полковник не один прибудет, тут скоро полный дом визитеров окажется». С подносами в руках в гостиную вошли две служанки. Надежда сервирует стол, а вторая ей помогает, но с меня взгляд не сводит. Пожелав нам приятного аппетита, прислуга удалилась, и я наконец-то смог наесться. Поручик смущен, ест осторожно, явно задумывается, какой столовый прибор взять для того или иного блюда. «Савель Петрович, вы не на званом обеде, и большинство вилок тут для красоты лежит», — тонко намекнул я под подпоручику. После моих слов Савель забыл про этикет и принялся за еду со всем старанием, заставив меня мысльно улыбнуться. Вскоре Надежда принесла кофе, и я попросил ее отыскать мою трость. Пока не пожаловали визитера, прошел свои комнаты. С горем пополам принял душ, после которого перебинтовал раны. Побрился, оделся, зарядил револьвер и собрался отправиться в гостиную, где, как уже догадываюсь, меня поджидают. Открыв дверь, столкнулся нос к носу с Катериной. Сестрица ничего не дала сказать, бросилась на шею. Нет, она не толстуха, но я по инерции ее обнял, трость выронил, нога у меня резкой нагрузки не выдержала, и мы рухнули на пол. «Ты меня добить решила?» — смеясь поинтересовался. Я чувствую, что теперь и копчик пострадал. «Прости», — отвела та взгляд и слезу смахнула. «Чего ревешь?» — хмуро поинтересовался и попросил. «Встать, помоги». Катерина помогла мне подняться, точнее, встал-то сам, она мне трость подала. «Да, плохо, что я пока трехногий ничего, заживет. Плечо ведь тоже прострельное, почти не беспокоит. Или к подобному состоянию уже привык?» «Вань, ну я могла остаться совсем одна. Почему ты не думаешь о близких?» — предъявил мне претензию катерина С чего ты одна осталась, про семью забыла. Уверен, отец с матерью тебя с радостью примут, да и братья с сестрами не бросят. Не примут, печально махнула та рукой. Да и сама не пойду, мы слишком разные, смотрим на все не так. Гаврилова жалко, похоронили его достойно, спросила Зорк слежу, не возникнет ли истерику у девушки. Что не говори, они были друзьями, мой адъютант неровно к Катерине дышал, а вот как она к нему относилась, я так до конца и не понял. «Не переживай, все прошло хорошо, если, конечно, можно так сказать про подобное», печально ответил мне Катерина. «Ладно», — она тряхнула волосами. Пойдем, там тебя уже заждались, и, как понимаю, вопросов у всех много, в том числе, что дальше делать?» Пойдем, согласился я и похромал в гостиную. Народу и впрямь собралось много. Командир полка, начальник полиции, начальник сыска, мой советник по контрразведке, градоначальник с губернатором. «Господа», — Рад вас всех видеть, поприветствовал их. Насколько понимаю, у нас есть кое-какие неотложные задачи, но вначале хочу выслушать о том, как обстоят дела. Кто начнет?